Глава 14. Заполонили берег. На следующий день новоиспеченный отец с сыном, Лауси и Гест, шли домой. Один из них больше не был выше другого на целую голову. По росту мальчик быстро догонял согбиного мужчину. Скоро ему тоже придется нагибаться, чтобы войти в землянку. В Исландии старых времен конфирмация была именно такова. Когда дети становились взрослыми, они начинали пригибаться. И это было первым шагом к согнутости в три погибели в зрелом возрасте. Старая Грандвер, когда сидела и когда стояла, была одного роста. Да и почти все жители фьорда были словно гнутые гвозди. Кроме пастора, торговца и врача, те ходили прямые, как струна, словно человек, ступивший на борт парусника во Франции. Гест дал самому себе слово, что будет несгибаем. «Да только как его сдержать?» Из этого фьорда дороги к просвещению не было. Да там вообще дорог не было, только горные стежки и тропки для лошадей, протоптанные копытами, непроходимые для другого транспорта, кроме коня. И это объясняло, почему такое замечательное изобретение, как колесо, до сих пор не дошло до этой страны, разве что в Бодстовах пара штук крутилась на прялках, прявших шерсть. Исландия все еще была единственной в мире страной, кроме разве что каких-нибудь идиллических селений в джунглях, которые только предстояло научиться применять колеса на улице. А здесь навоз выносили на поле вручную, а по улицам Рейкьявика ковыляли водоносы, словно мифические свизифы. А когда эта страна праздновала тысячелетие своего заселения, ее жители даже не стали скидываться, чтобы купить себе повозку. Поэтому, когда это торжество почтил своим визитом наш датский король, то на поля Тинга и к Гейсеру ему пришлось ехать на открытом коне, словно деревенщине, и в итоге он промочил под дождем свое августейшее исподнее. Исландия была бездорожной страной, ее единственной проезжей дорогой было вечно волнуемое море. Правда, порой бывало, что какой-нибудь самородок из глухой долины изобретал колесо, совершенно с такой же радостью, как тот, Месопотамский изобретатель, за три лет до Рождества Христова первым запатентовавший это изобретение. И сам по себе мастерил колесное корыто. Слово «тачка» он никогда не слышал. Одним из таких исландских гениев как раз и был наш Сигерлаус с Нижнего обвала, которому в юности удалось к западу от гор сколотить довольно-таки справную тележку для навоза. Это знаменательное новшество он посвятил своим землякам и их тяжкому труду они стали смотреть на него косо, как почти на все другие шаги по пути прогресса, людям каменного века не очень-то по душе резкий вторжение века бронзового. И полбочки с осью, и двумя колесами так и остались гнить между кочек, пока следующие жильцы не порубили их на дрова. Они шли вниз по склону прочь от хижины, которая в течение трех недель была приютом одного из них, и видели, как пастор и его помощник плетутся в другую сторону к реке, пешком, Видя лошадей в поводу, поддерживая ящик, довольно примитивный и длинный, который вез один из коней, посылку, отправляющуюся в лучший мир. С утра Лауси этот плотник Железного века сколотил своему приятелю гроб из тех деревяшек, которые Магнусу удалось выклинчить у богатеев из лощины. Тоже мне. Нашли себе занятие. Голь перекатную в дерево заколачивать перед отправкой в адский огонь, С такими словами Кристмюнт распростился со своими досками, той жалкой каплей материала, которую и принес пасторский помощник. На целый гроб его едва хватило, так что покойника повезли в открытой форме, словно какой-нибудь кусок хлеба. Небо было высоко, и насколько хватало глаз, простиралась ровное, как стол, сентябрьская гладь моря, а у банки — заштилевшая шхуна. В погоде ощущалась усталость, Этот штиль был ничем иным, как упадком сил. До того над фьордом целых полсуток бесновался шторм, хлестал причал солеными бичами, а лодки загонял в угол. А нынешнее затишье было как будто после разгрома. Маховина была взъерошена и побита, на всех приливных полосах разбросаны водоросли. И все же великолепие этого утра портили чаячьи полчища, заполнивший воздух. Похоже, сюда прибыли на слет чаек все птицы Северной Исландии, над всем берегом вокруг затона раздавалось хлопание крыльев. Фьорд превратился вместо место слизистого пиршества. Когда они шагнули вон из хижины, слегка подкрепившись кашей из исландского мха, Лауси сказал что-то насчет того, что там, наверное, кита на берег выкинула. Но большой туши нигде не было видно, и после этого плотник занялся сооружением гроба. Но едва они немного отошли от хуторской хижины, Гест заметил, что на взморье что-то блестит. А с затона, с одного из тресколовных судов Кристминда, открытого просмоленного барка, днесся крик. Посредине судна стоял корабельщик с поднятым веслом. «Что они делают?» — спросил мальчик. «Похоже, чая кудят», — шутливо ответил Лауси, а потом пошутил еще основательнее. «А может, души уловляют». Но когда они дошли до берега, где над приливной полосой проходила одна из тропок до нижнего обвала, то увидели, что все взморье под голосящими чайками было полно мелких рыбешек, посверкивавших, как серебро, в свете пасмурного утра. Ночь выкинула рыбу на сушу полными горстями, а когда они прошли вдоль приливной полосы чуть подальше, туда, где она расширялась, а тучи чаек над ней были гуще, то их глазам представилось еще большее количество этого дара моря. Приливная полоса была одной сплошной, блистобрюхой кучей рыбы, которая все завалила, яблоку негде упасть, а чайки различных видов и порой какой-нибудь залетный ворон вились над этой кучей, скакали или шагали по ней, радостно поклевывая. Собачка Юнона ринулась вперед и принялась облаивать птиц в воздухе. «Что это за рыба?» «Кажется, селедка». — ответил фермер, и они перешли на приливную полосу. Лауси, легконогий, овечьей кожи обутой, поскакал по камням, выбирая самые сухие, склонился над этим месивом и поднял одну рыбешку. — Да, селедка, дохлая. Она сама по себе сдохла. Такое бывает. Она иногда выбрасывается на сушу, как киты. Достаточно, чтоб в косяке завелся всего один мутильщик. — Смотри-ка, они нас зовут, — Гест указал на затон. Теперь на корабле стояли уже трое, а остальные корабельщики сидели на скамьях для грибцов и кричали новоиспеченным отцу и сыну что-то неразборчивое. Больше всего это было похоже на брани ругань. Но как им, береговым, помочь корабельщикам на воде? Те же вроде на помысел выехали. Но вскоре гесты Лауси сообразили, в чем у тех трудность. Корабль не мог проплыть из-за селедки. Селедка заполнила весь фьорд. Что же случилось? Корабль увяз в селедке. Один из корабельщиков попробовал пользоваться веслом, как лопаткой, на манер венецианских гондольеров, в надежде, что ему хоть так удастся протолкнуть судно вперед. Его товарищи последовали его примеру. Но Барк не продвинулся ни на шаг. Все море было одной сплошной кашей из наижирнейшей селедки. «Они как будто в альдах застряли», — с любопытством проговорил мальчик из-под своих пухлых щек. «Я такого раньше не видал». — ответил седобородый и почесал затылок, держа шапку в руках. — Они не могут ее наловить вместо трески? — Да что ты, эту дрянь не ловят. Это чертовня, не еда, одно мучение. — От нее мучаются? Живот болит? Или она невкусная? — Вот уж не знаю. Вроде кто-то ее скотине крошил. Но для людей это не еда. Гес наблюдал, как собачка недалеко от них обнюхивает чешуйчатое месиво. Кажется, она не могла решить, еда это или нет. Но потом углядела на берегу бурую лисицу с селедкой в зубах и снова умчалась. А французы, они вот... Гест не стал продолжать свой рассказ из уважения к этому своему отцу и его убеждениям. Ну, конечно, он прав, ну, конечно, это не еда, а отрава. Ведь животных, которые сдохли, сами по себе не едят. Ведь эта селедка такая жирная и ладная на вид, прямо сказать, аппетитная, да почти совсем как та, которую которой они обедали, пока плыли по морю поджаренная, с пылу с жару, иногда с чешуей. И Гест вспоминал эти красивые вечера с тоскливой неохотой. Вечера, когда они бездельничали при полном штиле близ банки Дорна. И экипаж дремал за трубочкой табака, осоловев от еды, полулежа, на свежевымытой палубе, вокруг открытого огня посреди Атлантического океана. А еще кто-то зажигал и солнце, и оно плавало наполовину в воде, у западного края моря, словно сияющий корабельный остров а затем безогненная темнота, и ничего не видно, только тлеющие угольки в трубках попеременно то вспыхивающие, то потухающие в такт непонятным веселым историям на французском да бретонском. Это были редкие часы на невольничьем корабле. И тут он увидел, как Юнона последовала примеру лисицы и притащила жирную селедку с приливной полосы на берег, где начала уписывать голову и жабры. Добыча оказалась такой вкусной, что юнона осталась на взморье, когда они поплелись по косогору в хижину с наклонным полом, где их ждали все женщины и малютка Бальдюр.